Глава седьмая До сих пор я ни разу не бывал у харвистера Темиска. У нас с ним было немного дел, даже в те времена, когда его клиент был жизнеспособен. Как я не ломал голову, не мог представить, что ему могло от меня понадобиться. Он не стал воздвигать себе солидного фасада. Его маленькая лавочка была еще менее уютной, нежели та дыра, в которой ютился я, прежде чем объединил усилия с покойником и собрал нужную сумму, чтобы купить нам дом. В те времена я спал, готовил, жил, любил и работал в одной тесной комнатушке. Темиск не особенно походил на адвоката. Во всяком случае, выглядел не так, как, по моему мнению, должен выглядеть адвокат, каким мы привыкли их видеть. В нем не было ничего скользкого или елейного, ни единой унции. Он казался приземистым за счет ширины плеч. Возможно, в прежние времена жнец был скорее гангстером, чем поверенным. Впрочем, с учетом характера чёда, это могло быть и защитной окраской. Поверенный явно переживал не лучшие времена. Его прическа далеко отстояла от былого совершенства, а одежда была та же самая, что и в нашу последнюю встречу. «Спасибо, что пришли». В его голосе звучало легкое неодобрение. Должно быть, он заметил, что от меня не ускользнули свидетельства его нынешнего неблагополучия. «Трудно ожидать», — пояснил Темиск, — «что у тебя будет много работы, когда твой единственный клиент находится в коме. Он основал трест, который не дает мне умереть с голоду. Он не сделал в него весомых капиталовложений. Вы просмотрели бумаги, которые я вам послал?» «Просмотрел» и не смог в них ничего понять. Также я не смог угадать, чего вы хотите от меня. Мне было необходимо встретиться с вами лицом к лицу. Кто-нибудь из организации интересовался мной? Или состоянием чода? Не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме Белинды, вообще знал, что вы еще при деле. Мне следовало бы обидеться, но я скорее рад этому. Надеюсь, они вскоре забудут обо мне окончательно. Его что-то беспокоило. Он не мог усидеть на месте. Это не вязалось тем образом, который создавали его квадратная голова, серебристая седина, кряжестое туловище и карии с прищуром глаза. То есть, в основном, вы хотите напомнить не о том, что я задолжал чёда, и что вы готовы призвать вексель к оплате. Именно. Ему не хотелось начинать этот разговор. Он понимал, что уже не сможет взять свои слова обратно. Тогда вам лучше приступить к делу, особенно если хотите, чтобы что-то прояснилось прежде, чем начнется празднество. Белинда вряд ли станет его переносить». Белинда — это приманка, на которую он должен был клюнуть. «Меня беспокоит то, что может случиться сегодня вечером. Праздник мог стать замечательной декорацией, чтобы избавиться от людей, которые не нравились Белинде, если именно это она и задумала». Но лишь тот, кто знал правду относительно состояния чёда, мог иметь на сей счёт какие-то подозрения. Впрочем, многие из тех, кто не знал ничего, всё равно находили довольно неестественным, что большой босс управляет делами через дочь. Это длилось уже слишком долго. Крысы чуяли запах жареного. Умные люди могли зайти просто для того, чтобы повнимательнее посмотреть на босса. Оценка его здоровья или отсутствие такового, дала бы им потенциал для личного продвижения. Что она собирается отмочить? И если отмочит, то как? Задумчиво проговорил я. Я тоже не имею понятия. Здесь что-то не клеилось. У меня ушла секунда, чтобы понять, что именно. Погодите-ка. Вы связались со мной еще до того, как Белинда объявила о празднике. У вас что? Была какая-то закрытая информация? Если бы. Нет. У меня теперь практически нет контактов внутри организации. То зачем я вас позвал, касается не праздника. Речь идет о Горит. Мне кажется, настало время вызволять его. Этот праздник только усложняет дело. Не возражаете, если я сяду? Самым лучшим предметом обстановки его конторы был стул для клиентов. Время вызволять чёда? Что это по-вашему? Собрать пару эскадронов «Драгун» и устроить налет на особняк «Контагью» вряд ли осуществимо. Я не имел в виду вызволять физически, ментально. Если мы разобьем цепь, сковывающую его мозг, физическая сторона сама позаботится о себе. Вы меня совсем запутали. Насколько я знаю, жертвы комы действительно иногда возвращаются в сознание, не слишком часто, но это никогда не случится, если вокруг считают твое пребывание в коме настолько удовлетворительным состоянием, что лучше этого может быть только смерть. Вы никогда не знали никого, кто вернулся к жизни после долгого пребывания в коме? Нет. Но вам известен хотя бы один человек, который когда-либо был в коме. Кроме чуда Да, во время войны. Как правило, это были люди, которых чем-нибудь ударило по голове. «Вы их наблюдали близко в течение длительного времени?» «Нет. к Чему вы клоните?» «К предположению, что Чодо вовсе не находится в коме, а его состояние лишь внешне напоминает кому и вызвано химическим или магическим воздействием. Я не думаю, что он пребывает без сознания. Я думаю, он просто не способен общаться с внешним миром». У меня на спине закопошились гигантские волосатые пауки с холодными коготками Такое предположение вызывало к жизни целую стаю очень неприятных возможностей. Допустим, вы правы. Но у такая сила воли, какой я не встречал больше ни в ком. Несомненно, он смог бы как-нибудь выбраться из подобной ситуации. Разумеется, он сделает это. И вы каким-то образом должны это обеспечить. Это означало бы, что он предвидел такую возможность. Он был очень умен, Гаррит. Он видел людей насквозь, как никто другой, однако ясновидящим все же не был. Но? Вот именно но! Он был помешан на планировании непредвиденных ситуаций. Мы каждую неделю часами сидели, просчитывая всевозможные случайности. Вот как. Мне это было знакомо. Мы и сами часто занимались этим в те времена, когда я еще был симпатичным молодым морским пехотинцем и приглядывал за тем, чтобы орды проклятых виногетов не явились сосать кровь и души из возлюбленных королевских подданных, большинство из которых имело весьма слабое представление о том, кто у нас король на этой неделе. Он был вас высокого мнения. И вы, может быть, уверены, что мне не доставляет удовольствия слышать это? Мы снова возвращались к вопросу о том, сколько я должен Чодо Контагью за то, что он был так добр ко мне, независимо от того, хотел я этого или нет. Непредвиденные ситуации, о которых я упомянул, обычно сводились к тому, что я или он должны будем призвать вас восстановить баланс. «Восстановить баланс?» «Это его слова, не мои». «Вы видели его в последнее время?» «Я не видел». «Нет. И в последний раз, когда это произошло, это была чистая случайность. Я прибыл к нему в особняк и просто вошел внутрь, как всегда это делал. Охрана не остановила меня. Я поступал так многие годы, и с тех пор Белинда не отдавала распоряжение не пропускать меня. Она не обрадовалась моему приходу, но держалась со мной вежливо и сдержанно. Мне так и не удалось подойти к чё близко». При мне Белинда сделала вид, что спрашивает его, хорошо ли он себя чувствует для делового разговора. Она выразила сожаление по поводу того, что я пришел напрасно. «Папа сегодня слишком болен, чтобы работать. Не мог бы я заглянуть в другой раз. Или еще лучше. Пусть бы он зашел ко мне в контору, когда будет в городе». «И он так и не появился?» «Вы действительно быстро схватываете». «Я детектив-профессионал. Ну так и что из этого следует?» «В этом-то все и дело». «Боги, как я ненавижу, когда люди произносят эту фразу. Это гарантия того, что дальше последуют сплошные увертки». «Да-да». Белинда постоянно выезжает в город. И когда она выезжает, Чодо тоже не остается дома. Иначе кто-нибудь смог бы увидеться с ним без ее посредничества». Я выяснил это шпионе за ней. Я долго ждал, надеясь, что смогу добраться до чёда, когда её не будет рядом. Опасное занятие. Да. Эта женщина не глупа. О да, безумно, но не глупа. Она завладела им и держит при себе. Можно было бы сделать вот что. Нанять кого-нибудь, чтобы проследить за ней, когда она будет в городе, и попробовать выяснить, где она прячет отца. Тимиск молча прикусил нижнюю губу. «Вы уже пробовали это?» Догадался я. «Да, и это стоило мне человека, которого я нанял. Мне еще повезло, что он не знал, кто я такой, иначе это могло бы стоить мне и меня самого». Я попытался вспомнить, кто из моих собратьев по профессии в последнее время умирал или пропадал без вести. Нас не так уж много, но с другой стороны... «Наша профессия не пользуется такой широкой известностью и уважением, как, скажем, хиромантия или приготовление колдовских снадобий. Кто-нибудь, кого я знаю?» «Нет», — покачал он головой. «Это был старый пропоица по имени Билли Мултима, который собирал дань в северных кварталах города. Я давал ему маленькие поручения, когда мог. Он работал на чёда, потому что слишком подружился с выпивкой». Вот тут я и понял, что попал. Лицом к лицу с кризисом, полной грудью вдыхая зловонное дыхание фортуны. Это был переломный момент, поворотный пункт, место, где я должен был сделать моральный выбор. Я воспротивился легкому решению. Я не произнес ни единого слова о том, что даже у адвоката не исключено наличие сердца и, что еще более существенно, совести – «Расскажите поподробнее». «Здесь нечего особенно рассказывать». Я снабдил Билли Мула всей информацией, которой располагал, и отправил его на задание. Подозреваю, что прежде чем приступить к работе, он скупил в округе все дешевое вино, какое смог унести у себя в брюхи. «Да, алкаш — это хорошее прикрытие. Их полно повсюду, и никто не обращает на них внимания. Продолжайте». Его нашли в одной квартире в северных кварталах несколькими днями позже, после того, как он начал смердеть. Он обгорел до смерти. Я нахмурился. Уже целый год до меня время от времени доходили сообщения о людях, сгоравших без помощи огня, и всегда это происходило в какой-нибудь трущобе в северной части города. Гарит, он обгорел до смерти» но при этом огонь не перекинулся на окружающую обстановку и не коснулся места, где он умер. Кстати, это был такой клоповник, какой вы только можете себе представить. Я вполне мог себе представить настоящий клоповник. Я посетил их кучу, особенно в те времена, когда моя клиентура была не столь великосветской. Должно быть, кто-нибудь принес его туда? Нет, я побывал там лично, Разговаривал с людьми, даже со стражей. Он сгорел на том самом месте, где его нашли. Прожарился насквозь, словно кусок сала, но при этом так и не достигнув достаточной температуры, чтобы занялся пожар. Это вполне соответствовало тем рассказам, что я слышал о других сгоревших. Как такое могло произойти? Колдовство? Об этом в первую очередь подумал бы любой как и всегда, когда под рукой нет очевидного объяснения. Мы привыкли к длительному, непосредственному и смертельно опасному соседству этих идиотов на холме. Магия, как на высоком, так и на бытовом уровне, не является для вас частью повседневной жизни. Но угроза магического вмешательства является. Потенциальная возможность магического вмешательства является. Особенно если речь идет о черной магии – поскольку наши истинные властители — это чародеи, которыми кишат особняки на холме. Но вы не думаете, что ответом является колдовство?» — уточнил я. «Такого рода люди не появляются в этой части города». Какой-нибудь злодей-самоучка, которого зациклило на том, чтобы стать серийным убийцей, конечно, мог бы и появиться. Но что за выгоду он мог получить, сжигая алкашей? В той части города вообще не часто появляются люди. Это ведь где-то в квартале эльфов. Не совсем, но на самой его границе. Сейчас там селятся в основном эмигранты-нелюди. Однако вот что самое интересное. Это здание принадлежит чёда. Я кивнул и подождал продолжения. Когда я подошёл к нему, мне сразу показалось, что я его узнаю. Вернувшись, я порылся в своих записях. Мы купили это место четыре года назад. Я сам оформлял юридическую сторону сделки. Но то там не было. Не было, когда нашли тело, но мог бы и быть. Свидетели вспомнили, что видели там человека в инвалидном кресле. Вот как. Я не стал копать глубже, не хотел привлекать внимание. Да, возможно, это было самое разумное. Задавать лишние вопросы касательно деятельности организации вредно для здоровья, от этого могут появиться синяки и шишки, по меньшей мере. «Есть какие-нибудь блестящие предложения?» — спросил Темиск. «Только самое очевидное. Билли Мулл пытался добраться до чёда, и кто-то в награду за труды лишил его жизни». «Да, но как они это провернули?» «В этом-то и вопрос». И почему подобным образом? Такие вещи делаются гораздо проще. Разве что кто-то хотел передать какое-то послание. Сожжение заживо не того рода послание, которое может прочесть каждый. Большинство просто поморщится и спросит, «Это еще что за чертовщина?» В этом не было смысла. В головоломке не хватало многих пазлов. Даже ее общие очертания не были ясны. «Один из пунктов, по которым платил мне Чода, — произнес Темиск, — состоял в том, что я должен буду вызволить его, если он угодит в какую-нибудь необычную ситуацию. По-моему, этот случай как раз подходит под определение. И, кроме того, он ожидал, что вы поможете мне». «Это я уже понял. Мне это не нравится, но ничего не поделаешь. Он знал меня лучше, чем сам я себя знаю». «Из чего вы собираетесь начинать?» «Я уже начал. Я связался с вами. Вы специалист». «Я специалист. Круто! Тогда давайте расставим все по местам. Что для нас сейчас самое важное?» «Чтобы завтрашним утром Чедо был еще жив». «То есть мы снова возвращаемся к празднику?» «Вот именно. К празднику!»